так как ей нужно было попасть в музей, там был пост партизан. Он помещался в подвале кларифера, оборудованного в здании музея в конце девятнадцатого века каким-то европейским инженером. Если проникнуть в огород за музеем, то можно войти в ямку, встать на курточке и, проповши шагов 20 под землей, вылезти из клариферного отверстия прямо в подвале. Там горит узкая лампочка, и в углу под музейным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 К нему прислонены потемневшие полотна старинных картин, а чтобы картины кто-нибудь случайно не отодвинул, они прижаты тремя тяжелыми изваяниями из мрамора. Теперь наверху в музее новый сторож Джан пын тот, что раньше был посыльным. Джан служит в музее уже 18 лет. Теперь он приносит бывшему сторожу Хо пищу и наблюдает за обоими выходами из подземелья, чтобы гомендановцы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 Не очень-то приятно было ходить тут, шмыгая между прохожими, из которых каждый третий был шпионом Яньшифановской полиции. Зыньфын спеша поднималась по улице и, как бы не взначай, остановилась перед маленьким магазином с вывеской «Медведь». Прежде чем войти, нужно было проверить, есть ли на выставке флакон одеколона «Черная кошка». Флакон был пустой, только для витрины. Это гарантировало от того,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 и торговать дрянными американскими товарами.